Глава 15. Мы шли по серому коридору, двигаясь, словно заключенной под надзором вооруженной охраны. Я, наверное, единственная не могла идти так, как это делали ястребы. С высоко поднятой головой, словно за их спинами не существовал конвой. Все же сейчас, глядя на ситуацию и команду десанта как бы со стороны, я испытывала невольное уважение в отношении этих людей. Они действительно были командой. И даже несмотря на то, что мои руки украшали нарушители, я ощущала какое-то извращенное удовольствие чувствовать себя одной из них, пусть и временно. Оглядываясь по сторонам, заметила, что нас ведут на самый верхний сектор станции, где нам, скорее всего, предстояло встретиться с командующим или тем, кто был главным на космической посудине. Сердце, на удивление, билось спокойно, хотя ничего хорошего во всей этой ситуации. Быть просто не могло. Было похоже на то, что мы арестованы. Хотя пока не прозвучало прямых обвинений, но все шло именно к этому. И я невольно думала о том, куда попала и во что втянула сама себя. Какое-то гадкое чувство внутри подсказывало мне, что неспроста Уорд подсуетился, чтобы я смогла оказаться на борту рассвета. Была ли такая вероятность, что это именно он сейчас запустил весь этот механизм, по которому меня ждала не самая счастливая судьба? Определенно. У него хватало власти. И в том, что впереди у всех нас одни неприятности, мне было понятно, как и то, что я продолжаю совершать ошибки одна за другой. И самое первое и главное заключалось в том, что я поверила Чарльзу. Вздохнув, Решила перестать думать об Уорде. Стоило отвлечься, и я стала рассматривать всё вокруг, пока нас вёл конвой. Оглядываясь по сторонам, отметила, что станция по своему оснащению мало чем отличалась от тех, на которых мне приходилось бывать, хотя они и считались гражданскими. Яркий свет под потолком коридора освещал наш путь. Несколько ответвлений разводили коридор в разные стороны, словно огромная стальная паутина. На самый верхний уровень мы поднимались на лифте группами. Я попала во вторую и ехала вместе с двумя охранниками в компании «Маркес», «Войса» и «Вуда». Первый состав отправившихся наверх заключал капитана и капралов. Глядя на мелькающие в проемах световые вспышки, держалась спокойно, как и остальные, с руками, заведенными за спину. И при этом отчего-то думала о том, что нам четверым ничего не стоило расправиться с тремя амбалами из группы захвата. Но приходилось стоять и ждать, смотреть перед собой до тех пор, пока лифт не остановился. Почувствовав ощутимый тычок между лопаток, я вышла из лифта в сопровождении одного из наших конвоиров. Створки лифта закрылись за моей спиной, и мы остались вдвоем в узком коридоре верхнего этажа. Я была обернулась, недоумевая, почему вывели только одну меня. Но еще один короткий болезненный тычок и грубое «вперед» заставили меня подчиниться. Немного удивилась, когда ступила ногами на прочный темно-синий ковер. Сразу бросилась в глаза разница между уровнями. Здесь стены походили на обычные, никакого сияния стали. «Отменная иллюзия», — поняла я. Кажется, на борту станции присутствовал кто-то из высшего командного состава, о чем свидетельствовало наличие ковровой дорожки и иллюзорные украшения на стенах, такие как картины и статуи. Тот, кто находился на этом уровне, имел высокие стандарты и требования. Двери в конце коридора открылись, отреагировав на тепло наших тел. Стоявший по обеим сторонам два высоких вооруженных мужчины в черной форме, никак не отреагировали на наше появление. И мы спокойно прошли внутрь широкого помещения, по виду напоминавшего кабинет моего дяди Чарльза в его компании, находившейся на верхнем этаже небоскреба Скайбилдинг, принадлежавшего Уорду. Такие же кожаные кресла и диван, резной стол и высокие полки с книгами. Только вид из огромных окон выходил не на раскинувшийся внизу город, а на тёмное пространство, усеянное миллиардами звёзд и планет. Капитан и та часть военного состава ястребов, что поднялись раньше нас, стояли тут же под прицелами направленного на них оружия. А из-за стола навстречу нам уже поднимался высокий худощавый человек в гражданской одежде. Я оценила богатый костюм и белоснежную сорочку. Мужчина был мне незнаком, но то, как он уставился на меня, показалось странным. Впрочем, наш зрительный контакт продолжался недолго. Позади снова открылись двери, и в помещение вошел еще один человек. Но вот он поравнялся со мной и даже позволил себе улыбнуться, когда наши взгляды встретились. Я тут же ощутила, словно меня ударили в живот. В один миг стало трудно дышать, и я еще сильнее убедилась в причастности своего дяди к этой непростой ситуации. Филипп Марлоу Мой личный секретарь, тот, которому я доверяла свои дела и дом, смотрел на меня, не скрывая своего превосходства. А я сжимала зубы от злости и бессилия, осознавая, что Марлоу появился здесь не с целью спасти меня из передряги. «Я думаю, вы все знаете, кто я такой», — произнес тем временем мужчина в костюме. «И пусть вас не смущает мой вид». «Я только прибыл на станцию и еще не успел облачиться в форму, поэтому поговорим пока без условностей». Капитан Йорк и остальные вытянулись по струнке. Я последовала их примеру, хотя, в отличие от ястребов, даже понятия не имело, с кем имею честь познакомиться. Все мои мысли были заняты Филиппом, в то время как этот молодой и амбициозный мужчина продолжал смотреть на меня, встав у стола и сложив руки за спиной». Командор Маркус Ноллок поприветствовал старшего по званию капитан Йорк и тут же спросил: По какой причине вы задержали нашу группу? Мы возвращались с выполненного задания, данного нам центром, а ваши люди осуществили несанкционированный захват. Командор Ноллок вспомнилось мне. Когда-то я уже видела его в одной из телевизионных передач, но просто не запомнила за ненадобностью. А вот имя зацепилось задержавшись на закорках памяти. Ноллок – один из глав военного комитета. Довольно большая шишка. Человек, имеющий определенное влияние на глав пяти. Неужели Чарльз задействовал даже его? В чем смысл? Или я ошибаюсь? И то, что сейчас происходит – просто совпадение. Но тогда почему здесь Марлоу? Это точно не может быть совпадением. Черт! «Кажется, я окончательно запуталась». «Хочу вас огорчить, капитан». Нолок улыбнулся широко. И эта улыбка отчего-то оживила в моей памяти кота из старой сказки Кэрролла. Наверное, сказочный кот тоже вот так улыбался. А скалам голодного крокодила. Что казалось, становились видны абсолютно все зубы, белоснежные и ровные. «Капитан Йорк, ваша группа арестована по той причине, которую вы сейчас сами и озвучили в присутствии моих людей». Он выдержал паузу и закончил фразу «Несанкционированное проникновение на закрытую базу планеты Хрон и похищение из ее хранилища очень важных документов, имеющих стратегическое значение для нашего правительства». Линкольн-Йорк не смел скрыть удивление, а моя челюсть плавно спикировала вниз. «Это ошибка. Нас направил на Хрон сам Центр». «Именно по его приказу мы уничтожили базу на планете. Никто из моей группы не вынес ничего с уничтоженного объекта». Нолок продолжал улыбаться, облокотившись на стол. Филипп, стоявший в отдалении, подхватил его улыбку. «Внутри у меня все передернуло от отвращения. Подумать только, кого я пригрела на своей груди. Теперь я не сомневалась, что Марлоу сливал информацию обо мне». «У нас есть видео с камеры одного из шлемов ваших людей». Ноллок отошел в сторону, и тут же в воздухе вспыхнула проекция. Командор сделал широкий жест, словно приглашая всех присутствующих взглянуть на видео. Я отметила, как на лице капитана заходили желваки. Едва он увидел запись с камеры, закрепленной на шлеме одного из команды зачистки. И я точно знала, что он принадлежал от. И теперь Йорк, Лис и остальные смогли увидеть от первого лица то, что я наблюдала, когда находилась в состоянии искателя и парила незамеченная над головой Седова. Лица всех присутствующих вытянулись, и только капитан оставался внешне невозмутим. Под датчиками слежения на камере стояло имя Отто Маккиган. Я скорее почувствовала, как Йорк посмотрел на меня, но его взгляд ничего не выражал. Хотя теперь было ясно, что, скорее всего, именно от Тани я отправил шифровку. Я выдержала взгляд капитана с достоинством, даже улыбнулась ему и незаметно указала на нарушителя на моем запястье. Линкольн Йорк медленно отвел взгляд. «Более того, лично вы, капитан Йорк, обвиняетесь в том, что замышляли заговор против одного из пяти глав государства, и это обвинение не безосновательно. Ноллок задействовал громкую связь на селекторе, встроенном в столе. Ривс, приведите сюда капрала Сенфорд, Сказал он громко. Голова капитана, как и остальных присутствующих из команды, повернулась к входной двери, которая отъехала в сторону, пропуская Марию Сенфорд. Женщина вошла спокойной, пружинистой походкой, с легкой улыбкой на губах. И уже ничем не напоминала ту испуганную Марию, которая убежала прочь Едва рассвет столкнулся с военной станцией. Женщина бросила быстрый взгляд на капитана и еще выше вздернула подбородок. Затем прошагала мимо своей команды прямо к столу командора. В ее руках находилась папка с какими-то документами. И мне все это очень не понравилось. Я снова переместила взгляд на нашего капитана. Кажется, именно появление капрала Сэнфорд пробило небольшую брешь в броне его выдержки. А это означало, что программист могла знать нечто такое, что могло навредить Йорку. Впрочем, это и неудивительно. Мария отвечала почти за всю документацию группы. И задания, приходившие из центра, просматривала первой, контролируя слишком много важных вещей. Я отчего-то подумала, что оказалась не единственной, кого сегодня предал человек, которому отчасти доверяла. Мария прошла к столу, и положила перед командором папку. Затем сама же раскрыла ее и, пролистав несколько файлов, длинным указательным пальцем показала Ноллоку на нужную информацию. Мужчина прочитал и скупо кивнул. Сенфорд снова улыбнулась и отошла от стола, а затем с каким-то вызовом посмотрела на капитана Йорка. Ее взгляд словно говорил «Это ты заставил меня так поступить!» Казалось, Женщина одновременно обвиняла его в своем предательстве и в то же время хотела показать свою радость от осознания того, что смогла причинить вред своему любимому человеку. Нетрудно было догадаться о причине, побудившей женщину-программиста так поступить. Видимо, Линкольн-Йорк не оценил ее чувства, подумала я. За все то время, которое провела в команде, интерес был заметен только от Сэнфорд. Капитан не обращал на нее внимания, как на женщину. Впрочем, я могла и ошибаться в своих наблюдениях. Возможно, все обстояло совсем не так, как я себе представляла. Командор Ноллок тем временем нажал на столе большую синюю кнопку, располагающуюся прямо под селектором. И в ту же минуту кабинет заполнили вооруженные люди. Было понятно, что командор ожидал подобного исхода и подготовился. Вытянувшись... С невероятно прямой спиной он озвучил свой временный приговор, по которому весь командный состав ястребов, а также персонал с рассвета, должны быть заключены под стражу до суда. Причем суд состоится уже завтра. Главы пяти сами примут решение и назначат приговор. Капитану Йорку было предъявлено обвинение в попытке государственного переворота и государственной измены. Группа зачистки шла по делу как сообщники. И я попала в их число. «Выведите заключенных!» – отдал приказ Ноллок. «Я хочу посмотреть на документы, подтверждающие нашу виновность!» Требовательно проревел Йорк, но командор лишь усмехнулся. «Всему свое время, капитан. Завтра, перед лицом суда, вы все увидите. И не переживайте. Вам будет предоставлен адвокат с земли. Точнее, проекция адвоката. Сами понимаете, гражданским не место на военной станции». «Вот урод!» Только и подумала я. Значит, проекции глав для скорого принятия приговора, который сто процентов уже известен и без этой показухи, и проекции адвоката и обвинителя. Значит, на землю нас не отправят. В таком случае у меня связаны руки. «Вы не имеете права», – продолжил ледяным тоном капитан. «Вы нарушаете законы права». «Что?» – Нолок приподнял брови, глядя на Йорка. «Не имею». «Я? Командор космических войск?» Он едва не рассмеялся в лицо Линкольну. «Имею, и очень даже. А вот вы своим неповиновением только в очередной раз доказали, что все обвинения не лишены оснований». Сказал и сделал быстрый взмах рукой, после чего окружившие нас вооруженные люди, стоявшие каменными изваяниями, словно ожили. «Вам это так просто, срок не сойдет!» пообещал Йорк но Ноллок лишь рассмеялся. «Руки за спину!» — закричал лейтенант в черном защитном костюме. «Выходить по одному. В случае попыток сопротивления первый предупредительный выстрел делаю по ногам, второй в голову». Я уже собралась было следовать за всеми, но мне преградили путь. Голос командора прозвучал как-то глухо, и я, повернувшись, увидела, что Ноллок что-то тихо шепнул на ухо Марлоу. Тот поспешно кивнул и командор вместе с капралом Сэнфорд вышли через другую дверь, оставив нас с Филиппом наедине. Точнее, почти наедине. В кабинете командора остался еще один солдат, и его оружие было направлено на меня. Хотя я и так не собиралась ничего предпринимать. Пока. Обернувшись, проводила взглядом десантников, покидавших кабинет. Обернулись только Анна и Дефф. Но и этого участия в моей судьбе мне хватило. Я взглянула на секретаря и нахмурилась. Даже не представляю, что он намерен мне сказать. Внутри зародилась слабая надежда на то, что для мисс Кинг все еще может закончиться хорошо. И в таком случае я не оставлю ястребов. Но сначала узнаю, что от меня хочет этот предатель. «Присядем?» – вежливо спросил Марлоу и указал рукой на один из диванов. «Мне и так хорошо». Отрезала я. «Ну, как хочешь», – произнес мужчина и развалился на диване, устало откинувшись на спинку. Но уже через мгновение он подобрался и посмотрел на меня. «Меня прислал мистер Чарльз Уорт», – начал он. Нетрудно было догадаться. Почти выплюнула я слова. Злость получалась сдерживать с огромным трудом. Желание вцепиться в горло этому мерзавцу свело судорогой пальцы на моих руках. И я сжал их в кулаки, пытаясь оставаться спокойной. В любом случае, выслушать Марлу стоило. «Я не знаю, почему Уорт прислал меня рассказать тебе всю правду или ту часть, которую знаю я, но выполню свою миссию. Мне за это хорошо заплатили. Итак, начал Филипп. Несколько лет назад мистер Уорт нашел меня в одной конторе, где я работал на износ, получая сущие гроши. Но у меня был ум и большие амбиции. Орт обещал мне хорошие деньги для того, чтобы я втерся тебе в доверие и стал доносить обо всем, что происходит в доме и вне его. Я честно выполнял свою часть сделки. Но потом подумал, «А что, если я могу получить все, если встану на твою сторону, Джоан? «Помнишь, я пытался ухаживать за тобой, но, как видно, не пришелся к месту. А ведь прими ты меня!» «Сейчас не сидела бы на межгалактической военной станции в компании государственных преступников. Но ты не обращала внимания на мои ухаживания. И скоро я оставил всякие попытки завоевать твое сердце». Он улыбнулся. «Хотя оно мне и даром не сдалось. Но твои деньги, бизнес, связи – вот что было моей истинной целью. Но я что-то слишком разговорился. Думаю, ты и сама поняла, что для тебя теперь нет будущего». «За это можешь благодарить своего дядюшку. Ты попадешь вместе со всеми под трибунал и военный суд. В этом ты можешь не сомневаться. И мисс Джоанна Кинг просто пропадет из жизни Чарльза Уорда. А через несколько лет тех, которые ты будешь гнить в тюрьме, твой дядя добьется от суда признания тебя пропавшей без вести, а после и умершей. И вуаля! Все твои капиталы и акции...» Он сделал акцент на фразе все перейдет в его руки. Ты же не думаешь, что все эти годы, управляя компанией твоего отца, Чарльз увеличивал его состояние для тебя? Вовсе нет. Он просто искал повод избавиться от тебя. Такой повод, чтобы никто не заподозрил его в причастности. Я молчала, слушая слова этого мерзавца. Кровь все сильнее кипела в жилах. Желание стереть гадкую хмылку с холеного лица заставило меня рвануться вперед. Я успела стянуть Марлоу с дивана и дважды приложиться локтем к его симпатичной физиономии, прежде чем получила удар прикладом по голове. Провалившись в спасительную тьму, я услышала его виск. «Ты сгниешь в тюрьме, стерва!» И сознание отключилось, успев напоследок маякнуть угасающей мыслью о том, что не стоило поддаваться искушению и бить этого урода в морду. Ведь у меня было так много вопросов, только теперь слишком поздно, и все ответы накрыла темнота.